Глава 14. О страшном вреде суеверий во время войны. Оруженосец генерала Герстена тронул спящего военачальника за плечо. «Ваше высокородие, картумская армия, за буртаном встала». Генерал сел на походной постели и растер руками лицо. «Из наших разведчиков никто не вернулся?» нет вашего сокородия Но из Саликии пишут, что Ардамаса всего четыре звена, и принц Гильдар свое звено к нему привел. Так что у них всего полторы тысячи штыков. «Много они видят из такой дали», – проворчал Герстен. «Ладно, завтра сами посмотрим, сколько их там. Они же сейчас нападать не планируют?» «Нет, костры разводят, на ночлег встают. Но сейчас слишком темно, чтобы в подзорную трубу разглядеть их количество». Генерал задумался. «Пришли-ка ко мне этих двух шустрых ребят, которые где угодно тяжком пролезут. Может, им больше, чем предшественникам в разведке повезет?» Вскоре в палатку генерала пришли два субъекта подозрительной наружности, одетые в форму соликийских войск. «Чего угодно, ваше высокородие!» «На разведку сходить надобно, но очень осторожно. Еще никто из ранее посланных обратно не вернулся. Посмотрите, сколько у Ардамаса человек!» «Какое у них оружие и сколько пушек, ясно?» «Ясно, ваше высокородие. Назареете и прикажете?» «Да, как рассвет, сразу ко мне. Посмотрю, в каком направлении вас лучше отправить». Ночью Герстен спал очень беспокойно, много раз просыпался. Под утро вышел из палатки прогуляться до караульных постов. «Как ночью вели себя картунцы?» «Тихо, ваше высокородие. Только их поболее нас будет», — хмуро сообщили караульные. «Откуда такие сведения?» – нахмурился Герстен. «Так костров не пропасть сколько зажгли. По нашим прикидкам, на пять тысяч человек хватит с неди готовить и согреться, а то и больше». «Отставить такие разговорчики», – зло приказал Герстен. «Это ардомат специально всех легковерных хочет убедить в превосходящем составе его армии. Ясно?» «Ясно, ваше высокородие», – пробормотали караульные, Но не только они одни видели зарево костров на поле за Буртаном. И к рассвету все соликийские солдаты с напряжением ждали, когда можно будет рассмотреть вражеское войско в подзорные трубы. Как только занялась Заря, Герстен и все его командиры начали наблюдение за лагерем неприятеля. Их глазам, вооруженным подзорными трубами, была открыта только часть картумского войска. Та, что была видна между двумя широкими и пологими холмами – поросшими густым кустарником. Солдаты Ардамаса активно перемещались и выстраивались ровными рядами. Слева от холмов виднелось небольшое поле, сплошь уставленное маленькими копнами прошлогоднего сена. «Что-то я не помню, чтобы тут столько кучек сена было», – пробормотал один из командиров соликийских звеньев. «Вроде только два больших стога стояло». «А ты видел когда-нибудь, чтобы караульные перед боем сено охраняли?» – пробормотал второй. Вокруг копенок в самом деле двигались фигурки солдат, а сами копны подозрительно поблескивали на солнце. «По вашему приказу прибыли, ваше высокородие» – отрапортовали двое подошедших на командный пункт шустрых ребят, беседовавших ночью с генералом. «Отлично! Видите то поле с копнами сена?» Генерал передал солдатам подзорную трубу. Они по очереди всмотрелись и кивнули. «Выясните поточнее, что там такое» и сразу назад. Шустрые скрылись в небольшом лесочке и направились к расположению вражеского войска. Генерал продолжил вести наблюдение в подзорную трубу. «Смотрите, ваше высокородие! Они одно звено на второй холм отправляют!» – возбужденно прошептал очередной командир. «С двух сторон атаковать нас хотят!» Генерал Герстен прикинул число марширующих к холму солдат. Они были видны по пояс из-за небольшой возвышенности между холмами. «Это действительно целое звено. Ардамас очень глупо распыляет свои немногочисленные силы», – хмыкнул он. «Одно звено никакого урона нам не нанесет. Мы его еще на спуске с холма выстрелами положим». Солдаты-неприятели скрылись за холмом. Через некоторое время кусты на холме зашевелились и на солнце засверкали штыки солдатских ружей. Потом все стихло, остался только блеск трех сотен штыков. «Может, отбить у них этот холм и самих картунцев в клещи взять?» – выдвинули предположение командиры солейкийцев. «По нашей стороне холма идти невыгодно, как на ладони у них будем», – задумчиво проговорил генерал. В этот момент ко второму холму направилось еще одно звено солдат-неприятеля. «Нет, лучше подождать, пока сами спустятся», – решил Герстен. Прошло еще 15 минут, и третье звено ушло ко второму холму, на вершине которого в кустах теперь сверкало около тысячи штыков. Когда по тому же маршруту двинулось четвертое звено, Герстен в раздражении опустил подзорную трубу и воскликнул. «Какого дьявола он почти все звенья засадил на этот холм?» С его малым войском куда выгоднее нападать через проход между холмов. Тут и кустов много, есть и спрятаться, и пушки вперед выставить можно. Они все войско прикроют. А с холма, как они спускаться будут? Наша сторона холма ровная, ни оврагов, ни больших кустов нет, схорониться негде. Отсюда только при огромном перевесе в численности людей атаковать удобно. Ответом ему стало сумрачное молчание. Командиры только рукой в направлении холмов махнули. Генерал поднес подзорную трубу к глазам и ахнул. Ко второму холму двигалось пятое звено. Через полтора часа солдаты соликийцев в панике шептались, что на холме сидит уже 12 звеньев, а это 3,5 тысячи человек. Даже невооруженным взглядом было видно, как тысячи штыков сверкают по всему возвышению. Соликийцы смотрели, и их пробирал страх. «Четыре звена, говорите? Пятое звено Кронспринц привел?» – в бешенстве орал Герстен. «Да он уже значительно больше людей на этот холм засадил. К чертям такую разведку!» «Что делать-то будем, ваше высокородие?» – в панике шептали командиры, наблюдая, как еще три сотни картунцев пополняют отряд на холме. «Откуда у него столько людей? Где он их взял, я вас спрашиваю?» Герстен находился сейчас в полном отчаянии и глубоком удивлении. Впрочем, генерал Герстен был бы еще в большем удивлении, если бы узнал, что на холме сидит всего две сотни солдат, которые шевелят кусты да поправляют штыки на ветках. Штыков генерал действительно привез много, целую телегу. Да-да, штыки на холме были, а вот солдат почти не было. Пока одно звено в полный рост маршировало к холму, второе ползком под прикрытием невысокой перемычки между холмами возвращалось на прежнее место, чтобы снова гордо промаршировать под взглядами неприятеля. Пока Герстен, его командиры и солдаты недоумевали и ударялись в панику, двое шустрых солдат доползли до поля с подозрительными кучками сена. Вблизи было отчетливо видно, что на солнце блестят торчащие из копендула пушек. «Это ж сколько здесь пушек!» ахнул один из шустрых. тише ты прицикнул на него другой схоронить здесь в овражке а я сползаю раскопаю сенцо». соикеец подождал пока караульный отойдет подальше и пополз к первому стогу его друг наблюдал как тот осторожно скинул сено со стороны невидной караульному и обнаружил бок пушки быстро вернув охапку сена на место солиикеец пополз к следующему стогу не спугните раньше времени Еле слышно шептал Леон Ардамас, переживая, что караульные не выполнят в точности данные им инструкции. Поднимать шум только после пятой и последней пушки, а до того делать вид, что ничего не замечают. Сам Леон еще до рассвета занял наблюдательный пост во враге с другой стороны поля и следил за действиями вражеских лазутчиков подзорную трубу. О том, что Герстен направил к его войску этих молодчиков, на что Леон с самого начала горячо надеялся. Шпионы Ардамаса, следившую всю ночь за лагерем врага, доложили ему заранее. Надо заметить, что в отряде Ардамаса этой ночью спали мало. Предстояло из двух стогов сена сотворить 30 маленьких аккуратненьких стажков и воткнуть в них 25 привезенных пушечных стволов. Только под пятью копнами, ближайшими к краю, на самом деле прятались пушки – Муляжи замаскированного оружия стояли дальше, чтобы лазутчики никак не могли незаметно к ним пробраться. «Стой, кто идет!» – заорал караульный, вдруг заметивший врага. Охрана принялась стрелять, спешно перезаряжая ружья и прицельно метясь в воздух, чтобы, не дай бог, случайно не задеть таких полезных шпионов. Шустрые пустились на утек. «Ты пока сидел, копны пересчитал?» прихрипел на бегу первый соликеис. 30 штук, выдал в панике второй. Твою и всех на. Откуда? смачно высказался первый. Хрен знает, откуда, текать надо. Как доложим, так сразу и текать. За нами лес отличный, ровный, редкий, как по дороге зимой тут прошли. Верно, верно, именно в лесок вам и надо. Болото, знаете ли, вас заждались. Беззвучными прыжками неслась Лара параллельно парочке разведчиков и вслушивалась в их речи. Надежда, что Леону удастся так запугать противника, что тот сдастся без боя, понемногу крепчала. «Вот провожу вас до командного пункта, послушаю, как начальство на ваши вести отреагирует и побегу опушку леса прочесывать, киллера искать. Ни секунды покоя, ни минуты покоя». «Видно, это война, видно, это судьба, вот что это такое!» – напевала про себя Лара, пробираясь ползком под телегами и за палатками вслед за солдатами. Когда двое шпионов вернулись на командный пункт соликийцев, их встретили мрачные взгляды командиров, полные безнадежности и смертной тоски. За их спинами навострили уши уже перепуганные солдаты. «Ну, что там?» Последняя надежда на чудо светилась в глубине глаз генерала Герстена. «Пушки! Тридцать штук! Лично лазил и под сеном всё осмотрел!» – доложил солдат и рискнул добавить свой комментарий. «Уходить надо, ваше высокородие! Нас тут, как выводок цыплят, перед званым обедом прибьют!» Герстен скорбно посмотрел на свои пять пушек. «Не судьба им пробивать стены крепости, не судьба!» Он не мог понять только одного, откуда. Как могла разведка не заметить и не предупредить? Ведь не выросли здесь эти пушки. Их должны были привести, а это какой обоз? Герстен все больше начинал верить в то, о чем давненько шептались солдаты. Генерал Ардамас не просто гений военного дела, а самый настоящий колдун, который вовсю якшается с нечистой силой. и сам дьявол ему помогает. Сведения о тридцати пушках распространились по стану соликийцев, как лесной пожар по сухому полю. Солдаты крестились и уже не чаяли уйти живыми с поля боя. Двое шустрых скоренько пробирались в тыл, чтобы сделать ноги из обреченного на смерть корпуса Герстена. Их маневр не остался незамеченным, и дезертиров схватили – Но панические настроения в войске только усилились. Мысль о том, что генерал Ардамас продал душу сатане, крепчала и передавалась из уст в уста, усиливая страх соликийцев перед Картумской атакой и сея панику в их рядах. Помимо естественного и привычного страха умереть на поле в бою с превосходящими силами противника, солдат Герстена мучил еще и суеверный ужас – что погибнут они под бесовскими пулями, и души их будут вечно маяться у демонов в плену. Сражаться с огромной, но человеческой армией – это одно, а вот противостоять силам ада – это, извините, совсем другое, рассуждали бойцы Герстена. Пока соликийские солдаты читали молитвы и прощались друг с другом, а Лара довольно потирала пушистые лапки, в армии Ардамаса прозвучал сигнал к началу боя. Соликийцы на дрожащих ногах построились и вскинули заряженные ружья, с ужасом вертя головами в трех направлениях сразу. Меж холмов бежали солдаты Картума с ружьями наперевес. На левом холме поднималась из кустов несметная рать, а с правого холма летела конница. «По конным пли!» – проорал Герстен, понимая, что эти картумцы доберутся до них первыми. Соликийцы дали залп. Ни один солдат не упал с коня. Все три сотни продолжали нестись вперед, будто не вошли в их тела пули соликийцев. Подзорные трубы выпали из ослабевших рук соликийских военачальников. «Точно, демоны!» «Тут никак без них не обошлось!» Солдаты соликие заорали. «Нечистая сила! А -а -а! «Ардамас продал душу дьяволу, и тот отводит от них пули!» Это нечисть на конях мчится! Всех нас демоны поедят! Восставшие мертвецы надвигаются! Бежим!» Солдаты кричали и даже не пытались перезарядить ружья. Герстен напрасно отдавал приказы, надрывая горло. Его никто не слышал. «Главное, чтобы они ударились в паническое бегство до того, как сюда прибудут конные картумцы беспокойно подумала Лара, видя, как соликийцы застыли в полном ступоре, с ужасом взирая на бессмертную конницу. «Ну-ка, усилим суеверный страх среди народа». Лара вскочила на ствол ближайшей соликийской пушки, из которой перепуганный пушкарь даже не попробовал стрелять, и испустила дикий кошачий вопль. «Черная кошка!» «Это Диамон, Диамон, смерть пришла!» – заорали солдаты, и их вопль мигом подхватили все. Саликийцы вышли из ступора, побросали ружья и всем скопом ломанулись в лес. Войско ардамаса напирало сзади и не давало им возможности свернуть с верного пути. Лара с удовольствием наблюдала за картиной панического бегства неприятеля. «Вот что значит победить без единого выстрела!» Как говаривал Алексей Иванович Гаврилов, это страх самого преступника, который заставляет его совершать необдуманные поступки. Здесь моя помощь больше не нужна. Саликийцы бегут, картунцы догоняют, все делом заняты, пора и мне делом заняться. И понеслась в лесок, по широкой дуге, огибая бегущих солдат Герстена. Самое удобное место для засады киллера – это вон тот небольшой пригорок, С него и начнем. Сколько здесь сейчас метров до картунцев? Лара обернулась, чтобы оценить расстояние до приближающихся солдат в черной форме. И негодующе взвыла. Впереди всех несся, кто бы вы думали, генерал Ардамас, собственной неразумной персоной. Это что за новая мода войском командовать? Главнокомандующий должен стоять на командном посту подальше от передовой, а не скакать, как сайгак, впереди всех». Его дело – дождаться разгрома врага и величаво выехать на поле боя на белом коне, позируя для кинохроник. Или что тут у них вместо кинохроник? А главное – дать мне время на розыск наемного убийцы, не делая из себя мишень. Сколько тут до него осталось? Метров шестьсот? Беги, Лара, беги! И кошка помчалась изо всех сил, зорко всматриваясь вперед. Не блеснет ли где металлический штык? Блеснул. Аккуратно на том пригорке, что присмотрела Лара. Крупная черная кошка обогнула кусты. Мужчина в простой суконной охотничьей куртке уже целился из ружья в сторону картумского войска. «Он правша», – быстро сориентировалась Лара. «Если повредить ему ведущую руку, то метко выстрелить он не сможет, даже если избавиться от меня. Срочно вспоминаем получение инструктора по рукопашному бою». который проводил с нами занятия перед полевой практикой в университете. Если травмировать связку около запястья, то восстановить работоспособность кисти можно только с помощью операции. Руки он сейчас поднял. Чтобы достать до нужного места зубами, надо им не подняться. Вот и пригодился недавно приобретенный опыт лазения по деревьям. Взлетев на 3 метра по стволу сосны, Лара бесстрашно бросилась на убийцу, и со всей своей кошачьей силы впилась зубами в правое запястье, стремясь прокусить и максимально повредить связки. Над долиной прогремел одинокий выстрел. В азарте погони картумские солдаты не обратили бы на него внимания, если бы неосторожный генерал, держащий все под контролем. «Сактен, возьми сотню солдат и проверь, что там», приказал Ардамас старшему сотенному звена, военной с синими нашивками. Солдаты обнаружили на пригорке истекающую кровью генеральскую кошку. На ее теле было несколько ранений, и в бок был всажен нож. Рядом валялось ружье, а следы мелких капель крови на траве вели вглубь леса. Картумцам не составило труда поймать удиравшего стрелка с разорванными сухожилиями на запястье. Он, как и все соликийское войско, не ведал о лесных топях.